восточном побережье, доставлялось продовольствие, законсервированное на долгие годы, медикаменты, средства биологической защиты и другие предметы первой необходимости. Три главных управляющих острова тоже жили на севере, востоке или юге, и назывались начальниками скотоводов, земледельцев и рыболовов. Глядя на поднимавшиеся вдали Синие горы,